Предисловие. Более 65 лет назад завершилось самое значительное судебное разбирательство в истории человечества – Нюрнбергский процесс. Он подвел черту по длительными д дискуссиями, проходившими на заключительном этапе Второй мировой войны и после ее окончания, об ответственности фашизма и нацизма за страшные преступления против человечности. Нюрнбергский процесс, его работа, завершение и р е ш е н и я явились отражением политических реалий того времени, демонстрируя общность позиций стран-участниц антигитлеровской коалиции, объединившихся во имя борьбы против фашистской угрозы м и р у Решения Международного военного трибунала создали важнейший правовой прецедент, согласно которому были осуждены не просто преступники, но и политическая система, породившая эти преступления, нацизм, его идеология, экономическая составляющая и, конечно, всевоенные и карательные органы нацистского рейха. А важным решением трибунала было и то, что он отверг доводы обвиняемых генералов и их защитников о том, что они всего лишь выполняли приказы, тем самым поставив условия правовой ответственности не только тех, кто отдавал преступные приказы, но и их исполнителей. Нюрнбергский процесс ввел еще одну важнейшую норму, отменив срок давности за преступления фашизма и нацизма против человечности. Это положение чрезвычайно важно и актуально в наши дни, когда в ряде стран делается попытка предать забвению преступления прошлых лет и тем самым оправдать преступников. На Нюрнбергском процессе был остро поставлен и вопрос о сотрудничестве с фашизмом и нацизмом. В решениях трибунала этот вопрос был выделен в особом пункте. На их основании вслед за Нюрнбергским процессом во многих странах Европы прошли суды, и некоторые деятели даже самого высокого ранга были осуждены. Эти решения сегодня также весьма актуальны. Не секрет, что в ряде стран Сейчас не только не осуждают тех, кто пособничал нацистам, но и устраивают парады и смотры тех, кто с оружием в руках воевал в годы Второй мировой войны, в одном строю с фашистами, в том числе и вместе с с с о в с к и м и формированиями. В книге А. Г. Звягинцева рассмотрен широкий комплекс проблем, связанных с подготовкой, ходом и итогами Нюрнбергского процесса. Из этих материалов еще более ясным становится и роль Советского Союза, и линия нашего обвинения на процессе века. У нас в стране, да и в мире в целом, уже давно не издавалось ни новых серьезных документальных сборников, ни исследовательских трудов по истории Нюрнбергского процесса. Книга о г з в я г и н ц е в а восполняет этот пробел. Наряду с другими достоинствами ее ценность состоит еще и в том, что автор использовал многочисленные, ранее фактически неизвестные документы, в том числе из личного архива участников н ю р н б е р г с к о г о процесса. А в этой связи хочется обратить особое внимание на исследовательскую часть книги, где автор выходит на уровень обобщения и анализа документов, событий фактов делятся воспоминаниями о встречах с людьми, и м е ю щ и м непосредственное отношение к освещаемой теме. И здесь чувствуется особый нерв и глубокая о беспокоенность ситуации в мире. Обращаясь сегодня к истории 65-летней давности, мы еще раз не только говорим о таких уроках Нюрнберга, как неприятие и осуждение ксенофобии, н а с и л и я отказ от агрессии, воспитание людей в духе уважения друг к другу, терпимости к иным взглядам, национальным и к о н ф е р е н ц и ц и о н а л ь н ы м различиям, но и как прежде заявляем, что никто не забыт, ничто не забыто. И настоящая книга призвана поддерживать этот вечный огонь памяти. А.О. Чубарьян, академик РАН, директор института всеобщей истории РАН.